ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ХОСПИС НАДЕЖДА ГЛАВА ПЕРВАЯ ДЕНЬ С УТРА Вышел погреться на солнышке и заодно хлебца прикупить. Жена моя, Мария Семеновна, осталась дома, чтобы приготовить борщец и отварить картохи на обед. Выходной день, воскресенье, проходил под знаком лени и душевной пустоты. Утро выдалось отличное даже для середины июля, высокое и чистое небо, сквозь которое легко просматривался склон горы под названием Вечность. Никакого намека на ветерок. И кто бы мог подумать, что именно в такую замечательную теплынь начнутся события, которые перешинкуют мою жизнь, будто качан капусты. На стоянке кучковались трое водил из нашего дома, и с ними полковник в отставке Алиутов. Обычная утренняя сходка. Я подошел выкурить сигарету. Моя шестеха, десятилетка с поржавевшими боками, сиротливо выглядывала из-за спины новенького микроавтобуса Митсубиси. Все в порядке. Цела, целехонько. Да и кто, честно говоря, Теперь на нее позарится если весь двор заставлен иномарками, и среди них попадаются такие, которые стоят целое состояние. Некоторые из шикарных автомобилей, не вместясь на стоянке и прилегающем сквере, примостились впритык притык к дому и заглядывали лукавыми мордами прямо в окна первого этажа. Правильно пишут в независимых газетах. Растет благосостояние нации не по дням, а по часам. Когда я подошел, водилы обсуждали последние политические новости. Юра Тучков, серый Opel Рекорд и Дема Захарчук, инжекторная десятка, придерживались мнения, что от нового президента можно ожидать чего угодно, вплоть до немедленного ареста Бориса Абрамович. Павел Данилович, пенсионер, запорожец первого выпуска, поддерживал китайскую модель развития. Но еще ни разу за все время нашего знакомства, около 20 лет, не меньше, ни разу ни о чем не высказал прямого суждения и в спорах всегда отделывался какими-то чрезвычайно язвительными намеками. Но, безусловно, самым авторитетным в этой компании был полковник Алиутов. За ним тянулся шлейф многолетней беспорочной службы в органах, в особом подразделении, занимающемся охраной высокопоставленных лиц. Доводилось ему охранять Брежнева и Андропова. А уж господ товарищи рангом пониже, нечего и считать. Имелся у него орденок, который он заработал в той давней истории, когда лейтенант Ильин попытался укокошить Генсека. Иными словами, полковник Алиутов знал жизнь государя не понаслышке, как средний обыватель, а изнутри. Но держался всегда скромно и с каким-то неколебимым крестьянским достоинством. Когда наступила свобода и народ по телевизору узнал всю правду об омерзительной сущности коммунячьего режима, Алютова частенько приглашали консультантом в разные программы и фильмы, но довольно быстро отказались от его услуг. Причина в том, что сколько его не подначивали и не вразумляли, полковник так и не научился бронить своих прежних господ напротив, вспоминал о них с какой-то меланхоличной уважительностью, граничившей с идиотизмом. В нашем дворе полковник появился с год назад. Уйдя в отставку, он не смог расстаться с любимым делом, да и на пенсию, как известно, не проживешь. Нанялся охранять крупного бизнесмена Алабашбека Кутуева, который на ту пору как раз прикупил две квартиры на пятом этаже. Благодаря своему открытому и доброму нраву Алексей Демьянович быстро перезнакомился со всем домом. А уж местные водилы стали ему как родные. Он безвозмездно приглядывал за стоянкой по ночам, что многие принимали за чудачество, уходящее корнями в его совковое прошлое. В подъезде, где поселился Алабашбек, Для полковника оборудовали небольшой смотровой кабинетик с прозрачными, более непробиваемыми стеклами. Но все равно жильцы смотрели на него, как на обреченного. Уже третий месяц держался упорный слух, что бизнесмена Кутуева вот-вот должны то ли взорвать вместе со всем этажом, то ли отстрелять, когда он будет садиться в один из своих джипов и относился к тем, кто не сомневался в достоверности слуха. Достаточно было один раз увидеть этого печального пожилого, заросшего шерстью горца, оворочащего, по сообщениям прессы, миллиардным состоянием, чтобы понять, да дни этого человека сочтены, и он сам об этом знает. Алютов слух опровергал. Говорил, Кутуев хороший человек, зачем его убивать? Никому он не мешает. Явно выдавал желаемое за действительное. Правда же была такова, что родного брата Алабашбека уже кокнули в Гудермесе, якобы случайно, при рутинной зачистке. И двоих племяши выкинули из окна отеля «Славянская Рэдисон». Неделю подряд трупы показывали по всем каналам. Подбиралась... подбиралась беда к нашему дому. А при коммерческих разборках, теперь это известно каждому школьнику, невинными жертвами всегда в первую очередь оказываются охранники и случайные прохожие. Они обязательно погибают — даже если объект нападения останется невредим. К примеру, как в давней истории с Борисом Абрамовичем, когда при покушении его водителю взрывом оторвало голову, а сам магнат лишь стряхнул кровинки с рукава и пошел спокойно заниматься бизнесом дальше. — Викторович, вот ты законы хорошо знаешь, да? Обратился ко мне Юра Тучков уже после того, как мы со всеми обменялись рукопожатиями. «Ну, — сказал я, — как считаешь, правильно генералу по яйцам двинули? Или опять кремлевские штучки? Со стороны закона, как это выглядит? Он имел в виду курского губернатора, которого накануне за несколько часов до выборов сняли с дистанции. Новость свежая, вровень с ближневосточным конфликтом. — У нас свои законы, у них свои, — ответил я туманно, как и было принято в этой кампании. — Теперь опять посадят, — вставил Павел Данилович, как в 93-м, в ту же камеру. — Могут и усы оторвать, — добавил Дема Захарчук. — Алексей Демьянович, а ты усатого не охранял? Не доводилось? — Нет. — полковник пригладил седой ежик волос. — Когда он на горизонте появился, я уже сходил с арены. Андропова охранял, а этого нет. — Но ведь Рудской. — Рудской. — Хороший человек? — Еще какой. — В Афгане себя зарекомендовал. — За что же его так? Полковник собрался ответить, но тут ко второму подъезду подкатил синий бьюик, из него выпорхнула стройная красотка в шортиках и бордовой маечке. И Алютов помчался туда, сломя голову, легко, как Пушенку, неся многопудовое пожилое тело. Подхватил у красотки черный чемоданчик, проводил до дверей и вместе с нею скрылся в подъезде. Массажистка Алабашкина уверенно заметил Гюра Тучков. Каждый день новое позавидовал Захарчук. Павел Данилович с грустью заметил. Недолго нам, хлопцы, здесь тусоваться скоро попрут куда не понял я да слыхать бег замыслил подземный гараж строить ну там с сауной с бассейном все как положено весь сквер откупил не успеет возразил тучков уже приходили наводчики демьяныча конечно жалко Пристрелит ни за что, как собаку. — Знал, на что шел, — съездил пенсионер. — Нынче денежки никому даром не даются. — Интересно, — вслух задумался Захарчук, — сколько он им отстегивает. — Ведь тёлки одна другой лучше, элитный товар. Я уже докурил сигарету и откланялся. От нашего дома до большого двухэтажного супермаркета прямая асфальтовая тропа, почти парковая аллея, когда-то тенистая и благодатная, осененная могучими липами, но ныне превратившаяся в кровеносный сосудик мощных рыночных артерий, опутавших город. На трехстах метрах чего тут -то только не было лохотронщики бабушки с укропом бомжи наркоманы проститутки, унылые кришнаиты с бритыми головами даже двое быстроруких художников портретистов короче вся ликующая обновленная москва в миниатюре купить можно все что душа пожелает от куска мыла до парной свинины раза три в день Самостийные торговые ряды подвергались проверке милиции, либо реки Чиров, и вымирали, будто Латинская Америка в Сиесту. Но лишь только сборщики подати исчезали, кипучая жизнь мгновенно возобновлялась с праздничной силой, и разве что пятна крови кое-где на асфальте напоминали о том, что недавно был налет. Вестник судьбы явился передо мной в облике бледной девушки лет двадцати с подчерненными глазами и ярким ртом. Сперва я принял ее за наркоманку, опромышляющую в поисках утренней дозы и готовую на любые услуги. Но девушка, несмотря на бледность, была прихорошенькая, и я охотно задержался, чтобы с ней поговорить. Хотите немного заработать? – спросила она певучим голосом, улыбнувшись, как утопленница. Еще бы, подтвердил я. А как? Вы здоровый человек? Вполне. А что? Я представляю фирму «Реабилитация для всех». Слышали по такую? Нет. А чем могу помочь? Девица еще лучезарнее улыбнулась и повела рукой в сторону заросли шиповника. Там скамеечка будет удобнее. Разговор складывался не более несуразный, чем все другие возможные разговоры на этом пятачке. И мне бы распрощаться и двинуться дальше, но я поплелся за ней, словно зачарованный. «В общем-то, это естественно» смазливая юная рожица и круглые коленки по прежнему имели надо мной неодолимую власть плюс к этому за все годы потрясений я не утратил присущего мне от природы идиотического любопытства насчет скамеечки она не соврала но пришлось выйти чуть ли не к метро уселись и девушка Предложила сигареты. Прикурили от моей зажигалки. Сигареты парламент. Вокруг ни души, только солнце и марево домов. Действительно хорошее местечко, укромное. Здесь можно лишиться головы прямо среди бела дня. Но не в такой ситуации. Если предположить, что девица работает не одна и сейчас нагрянут лихие помощнички, все равно с меня нечего взять. Ролекса на мне нет, одежонка тухлая, и в кармане сорок рубликов чистоганом, не больше. Минаркоманка и не лохотронщица. Тогда кто же она? Предварительно вы должны ответить на несколько вопросов. А девушка с деловым видом достала из сумочки блокнотик в кожаном переплете, щелкнула шариковым паркером. Сигарета ей не мешала, дымилась в свекольных губах сама по себе, как у заправского курильщика мужика. А, -а" обрадовался я. Значит, вы от какого-то предвыборного штаба? Студентка, да? А девушка удивилась. Я же сказала. Откуда я? Фирма, реабилитация. Но с какой стати я должен отвечать на ваши вопросы? Вы хотите заработать? Хочу. Кто же не хочет? А о какой сумме речь? Если повезет, то одноразово можете получить пять тысяч. Вытащила сигарету изо рта и стряхнула пепел. Пять тысяч рублей? Почему рублей? Долларов, конечно. Не наркоманка, не проститутка и не лохотронщица, подумал я. Скорее всего, психопатка. Деньги хорошие. Задавайте вопросы. Пол. Мужской. Национальность. россиянин Возраст. По паспорту пятьдесят шесть, но выгляжу я моложе. Хронические заболевания все, какие есть, можно основные: дистрофия, эмфизема легких, гастрит, колит, Паркинсон, водянка, правая яичка, туберкулез, гипертония, диабет, шизофрения, эпилепсия. Пожалуй, все. Девушка старательно записала. Ни единые гримасы, не выдав своего отношения к моим ответам. — В сущности, я уже не жилец, — добавил я со скорби. — Если заработаю деньжат, все уйдет на лекарства. Простите, как вас зовут? — Сашенька. — А ваша профессия? — На мгновение я задумался. Вопрос не такой простой, как кажется. — Наверное, социолог. Вскинула подрисованные бровки, взгляд цепкий, но пустоватый, как у большинства нынешних молодых людей. — Что значит «наверное»? — Да то и значит. Так все перемешалось, сразу не сообразишь, кто ты такой. Но все равно пишите «социолог», точнее, «специалист по социальным конфликтам». — Индекс интеллекта. — А это что еще за штука? — Проехали. Сделала в блокноте какую-то пометку, вероятно, поставила нулик. Семейное положение. Женат. Двое детей, оба взрослые. — Сашенька, может быть, вы все-таки объясните? Поморщилась с досадой. — Подождите, осталось немного. Ваш любимый цвет? Красный, — сказал я наугад, и тут же поправился. И зеленый. Любимая еда? Любая, лишь бы побольше. Сексуальная ориентация. Саша, не заставляйте краснеть. Разве не видно? Соизволила улыбнуться, но контакта между нами не было, хотя игра становилась увлекательной. Группа крови. Вторая. Саша, секунду. Особые привычки? Какие могут быть привычки? Время-то лихое. Упал, отжался. Прежде любил книжки почитывать. Смешно, да? Каких предполагаете женщин? Полных, худых, молодых, старых? Не буду отвечать, пока не скажете зачем. Отложила блокнот, протянула сигареты. Закурили по второй. По этим данным компьютер выдаст результат. Какой результат? До какой степени вас можно использовать? У фирмы высокие требования. Но ведь вы хотите заработать пять тысяч? Безусловно. Тогда поехали дальше. Ваш годовой доход. Коммерческая тайна. Хорошо. Это можно пропустить. Это пропустим. Ага, вот. Сколько потребляете в день спиртного? Когда как? С нормальной закуской. Под разговор? Литр могу выпить, но не больше. Больше и вредно. Девушка записала, вздохнула. Поглядела по сторонам. Я тоже поглядел. Все то же самое. Прекрасный солнечный день, чистое небо, рокот привычных городских шумов. Сашенька, можно и мне спросить? Да, пожалуйста. Вы ведь меня разыгрываете, не правда ли? В каком смысле? Это смешная анкета, фирма реабилитация и все прочее. А вам что-то... — Другое нужно, верно? — С чего вы взяли? — Ничего не нужно. — Но я не сумасшедший. — Пять тысяч. — Какие пять тысяч? За что? Девушка отшатнулась, в пустых глазах сверкнул ледок, и в моем мозгу возникло смутное подозрение, но мимолетное как сполох дальней грозы не волнуйтесь мягко сказала она скоро все поймете только распишитесь а пожалуйста вот здесь протянул ручку и открытый блокнот зачем расписываться для бухгалтера совершенно автоматически я поставил роспись на разграфленном листе. Игриво заметил. — Чувствую шелест купюр. Жду указаний. За пять тысяч готов на все. Сашенька с прежней, холодно-пустоватой улыбкой убрала блокнот в сумочку, взамен достала блестящую металлическую трубочку, похожую на тюбик помады. Ничего особенного не потребуется, Анатолий Викторович. Поднесла тюбик к моему лицу. А Вот, понюхайте, пожалуйста. Впоследствии я много раз пытался проанализировать, почему так неосторожно, нелепо вел себя в то утро и чем приворожило. Чем околдовала меня эта пигалица? Была хорошенькая фигурка полные грудки, привлекательно обрисовывающаяся под тоненьким полотном рубашки, юная мордашка. Но ведь ничего дающегося. Видали и покраше Чем соблазнила? Уж разумеется не бредовым обещанием пяти кусков. Факт остается фактом. Пошел за ней на скамеечку в кустах, отвечал на скоморошьи вопросы, заигрывал со стариковской неуклюжестью и в конце концов с азартом располившегося кабелька нюхнул блестящую штуковину в нежных девичьих пальчиках. Сашенька нажало кнопку и в ноздри. Тугой струей ворвался сладковато-пригорклый запах. Больше ничего не запомнил. Сознание вырубило, как топором.